Я его за гранд-паспорт видел. И потом, это же часть его легенды, мол, ездил в августе, закрутил с девушкой, теперь надо исправлять положение. Понятно ведь, что никто эту историю не стал бы проверять. Ну, Анита неславно, но ну, мастерица. Как сестрены денежки-то вцепилась, по трупам идет». «Это точно по трупам», — поддакнул Силуянов. «Актрису бедняжку не пожалела, сестру до нервного срыва чуть не довела». «Что еще там за ней числится?» «Психолог Анечкова, твой труп, между прочим, а я о нем помнить должен», — уколол его Сергей. Так Анечку каскадер заказал, а не Анита. Слушай, ты что, всерьез думаешь, что этот безработный каскадер может хотя бы плюнуть без ее разрешения? Да она всех под себя подмяла, всеми помыкает, все под ее дудку пляшут. И убийство Анечку было нужной Аните, а вовсе не каскадеру. Зачем? А вот это вопрос, согласился Зарубин. Но ответ мы на него все равно получим. Он посмотрел на часы и с удовлетворением произнес. Если все шло по плану, то каскадера Кричевца и мадам Волкову Альшанский уже часа полтора как допрашивает. Прошло еще несколько дней, пока картина не выстроилась полностью, и теперь в ней уже не оставалось пробелов. Да, Анита Станиславовна Волкова умела ждать, терпеть и планомерно идти к поставленной цели. После увольнения из научного института она два года мыкалась, пытаясь найти себе высокооплачиваемую и престижную работу. Но безуспешно. И тут умирает Станислав Оттович. С этого момента и начинается движение Ниты к новым вершинам. Брат и сестра, эти сопляки, отнявшие у нее родителей и испоганившие ей детство и юность, эти сопляки теперь в полном шоколаде, денег куры не клюют, а ей уже за сорок. И впереди ничего. Никчемный Антон, который уже нельзя гордиться, и жалкие гроши, получаемые за репетиторство. Нет, так не пойдет. Она снова взойдет на трон, станет королевой и засияет собственной неповторимостью и уникальностью, а брат и сестра ей в этом помогут. Идея со съемками фильма, в котором она сыграет главную роль и который должен снять, разумеется, известный режиссер, родилась быстро, а вот задача добывания денег решалась медленно. Они-то разыграют мудрую и любящую «воссоединительницу семьи». Она заставит их всех, и старшие поколения, и младшие, смотреть себе в рот. Она всегда умела не показывать своих истинных чувств и ловко притворяться, изображая послушание, дружелюбие, приязнь и даже любовь. Она была умной женщиной и очень неплохой актрисой. Она точно знала, как нужно себя вести и как разговаривать с тем или иным человеком, чтобы ее любили, и всегда добивалась своего». Мать легко поверила в спектакль под названием «Возвращение блудной дочери» и в то, что Анита простила ее. Старая маразматичка-бабка тоже ничего не заподозрила, хотя только одна Анита знала, каких нечеловеческих усилий стоило ей не завизжать и не убить глупую старуху, когда та называла ее «нюточкой» и особенно бабылкой. «Дед и отчим не в счет. Эти всегда, как считала Анита, готовы верить, что их любят самодовольные тупые самцы». Если бы проблем не было, она, всегда готовая любить человека и не ждущая нет кого подлости, мгновенно подпала под влияние старшей сестры. Правда, Любаша чуть было глупости не наделала. Замуж собралась за безработного турка. Но тут они-то вовремя подсуетилась, незаметно проверила мобильник сестры. Конечно же, номер Джавада оказался в списке десяти последних номеров, ведь Любочка дурочка названила ему по два раза в день. Имея номер телефона, было совсем несложно разыскать новоявленного жениха и договориться с ним о встрече. Антон поехал в Турцию на неделю и вопрос решил. Потом, правда, оказалось, что не окончательно пришлось ехать еще раз. Когда к уговорам и деньгам прибавляется мышечная сила и точность удара, оно как-то убедительнее получается. А вот с братом Валерием,